Глава 10. Стелла. Как многое может измениться всего за неделю. Вместо того, чтобы торчать в приёмной Rothschild Investments в надежде увидеть владельца Сдешнего замка, я была представлена всему офису в качестве нашего нового партнёра. От такого крутого поворота голова всё ещё шла кругом, но я решила не тратить время на лишние размышления. В запасе было всего несколько месяцев на раскрутку продукта. Аливия позвонила на следующий день после того, как я получила предложение. Она всё ещё ухаживала за свёкром в Калифорнии, но хотела проверить, довольны ли я условиями сделки. Во время разговора я осторожно коснулась полученного ранее письма с отказом. Оливия извинилась и сказала, что произошла какая-то путаница. Мне почему-то так не казалось. Интуиция подсказывала, что здесь кроется нечто большее, чем просто неверно составленный текст. Однако Аливи не стало задерживаться на этой теме, и я последовала её примеру, сосредоточившись на том, что предстоит, а не на том, что было. Стела это Марта, наш главный бухгалтер, представила Аливи. К твоему сведению, Марта любит чёрный кофе и предпочитает тому, который продаётся в Старбаксе. Кенийский из маленького магазинчика в конце квартала. Поверь, настанет час, когда тебе придётся прийти к Марте с поджатым хвостом, держа в руках кофе и умолять об увеличении бюджета. Марта рассмеялась и протянула ладонь для рукопожатия. Приятно познакомиться, Стелла. Откровенно говоря, если твои духи хотя бы наполовину так хороши, как рассказывает Аливи, тебе не придётся просить, подмигнула она. Просто принеси флакончик. Я улыбнулась. Но на всякий случай, когда мы с Аливией двинулись в следующий отдел, сделала заметку о кофейных пристрастиях Марты. Фишер попросил кого-то из своего офиса просмотреть все документы, и я подмахнула их, не особенно вчитываясь. Пару дней назад мы с Аливией встречались за завтраком, чтобы обсудить основы логистики. Она возглавляла отдел маркетинга, Но Rothschild Investments в рамках недавно приобретённой доли в моей компании оказывала помощь практически во всём: от веб-разработок до бухучёта. Всё это экономило кучу денег, которых у меня не было. Первым шагом стало решение о месте нахождения моего нового офиса. Алия сообщила, что многие партнёры, используя большое количество работников и услуг предпочитают открывать офисы в Rothschild Investments. Учитывая, что моим предыдущим офисом был диван в гостиной, от стены до стены, окружённый коробками, я тут же согласилась, что будет более профессионально встречаться с людьми здесь, по крайней мере, пока не смогу позволить себе что-то собственное. В конце нашей ознакомительной экскурсии мы оказались в пустующем офисе, и Оливия протянула мне ключ. Вот и твой новый дом. Дамская комната в конце коридора. Я попросила свою помощницу снабдить тебя всем необходимым. Но если потребуется ещё что-нибудь, просто дай ей знать. В 11 у меня встреча, так что надо бежать. Может, пообедаем вместе около половины второго? Было бы здорово, кивнула я. Оливия исчезла, а я уселась за огромный современный стол и попыталась осознать, что произошло. Персональный аромат получил не только финансирование в большем, чем требовалось для запуска объёми, но и команду, системное обеспечение, а также превосходный офис в центре города, о котором можно было только мечтать. Всё выглядело довольно сюрреалистично. Каждый, кого я встретила сегодня, казалось, был искренне рад сотрудничеству и горел желанием начать работу. Всё казалось слишком прекрасным для того, чтобы быть правдой. И тут я вспомнила, что по крайней мере один человек далеко не на седьмом небе от моего присутствия. Во время ознакомительной экскурсии дверь в кабинет Хадсона была закрыта. Но запах его одеколона говорил, что хозяин или в офисе, или только что вышел. Нам давно пора было выяснить отношение Так что выйдя из дамской комнаты, я сделала крюк по коридору, ведущему к его двери. В этот раз она была распахнута. По мере приближения мой пульс всё учащался. Когда я постучала, Хадсон стоял спиной к двери, пытаясь достать что-то с полки. Оставь на столе, не оборачиваясь, сказал он. Наверное, ожидал кого-то другого. Привет, Хадсон, это Стелла. Надеюсь, у тебя найдётся минутка, чтобы поговорить. Он обернулся и взглянул на меня. Боже, неужели небесная голубизна его глаз стала ещё ярче с того дня, когда мы виделись в последний раз. Я тут же начала крутить кольцо на указательном пальце, что делала каждый раз, когда нервничала. Спохватившись, перестала. Не могла позволить этому человеку себя смутить. И хотя меня тошнило от волнения, Я подняв подбородок, шагнула вперёд. Не отниму у тебя много времени. Вместо того, чтобы занять место за столом, Хадсон, скрестив руки, прислонился к шкафчику. Что ж, заходи. Раз всё равно уже прервала меня. Сарказм в его голосе невозможно было не заметить, но я решила не обращать на него внимания. С глубоким вздохом я закрыла за собой дверь. Хатсон молча наблюдал за каждым шагом, приближающим меня к его устрашающих размеров столу. Не возражаешь, если я присяду? Разумеется. Почему бы нет? пожал он плечами. Я уселась в одно из двух кресел, стоящих рядом со столом, и ждала, когда он сделает то же самое. Но Хатсон не сдвинулся с места. Не собираешься садиться? Его глаза блеснули. Нет, лучше постою. Я мгновение подождала, собираясь с мыслями, как вдруг почувствовала аромат одеколона. Разве можно пахнуть так чертовски хорошо? Отвлёкшись, поймала себя на том, что опять кручу кольцо на указательном пальце, чтобы как-то занять руки, и я вцепилась в подлокотники кресла. Оливия сказала, что письмо с отказом было выслано по ошибке. Это правда? Прежде чем встретиться со мной, взгляд Хадсона на секунду скользнул по побелевшим костяшкам моих пальцев, вцепившихся в подлокотники кресла. Какая разница? Ведь ты же здесь. Это важно, потому что я посвятила своему делу 5 лет. Вложила туда всю душу и сердце. Сейчас Rothschild Investments мой партнёр. Так что предпочла бы прояснить все моменты, которые могут помешать сотрудничеству. Обдумывая мои слова, Хатсон задумчиво потёр нижнюю губу. Нет. В конце концов, промолвил он. В смысле? Наморщила я лоб. Ты не хочешь прояснить ситуацию? Ты спросила, было ли первое письмо ошибкой. Нет. Не было. Кэти я и подозревала нечто подобное. Всё равно слова этого мужчины больно резанули сердце. И что же заставило тебя поменять мнение? Моя сестра. Когда ей что-то приспичит, она становится настоящей занозой в заднице. Эти слова заставили меня улыбнуться. Я обожала Оливию. Ты не хочешь иметь со мной дело из-за моего продукта? Или из-за меня лично?» Прежде чем ответить, Хадсон внимательно изучил мое лицо. «Из-за тебя лично». Я нахмурилась, но оценила его искренность и решила ловить момент. «Письмо с приглашением датировано днем раньше того, как я уселась в вестибюле в надежде тебя увидеть, и ты заставил меня там сидеть целых два дня. Зачем?» Уголок его рта чуть заметно дёрнулся. Ты просила 2 минуты, а я был занят. Но ты мог бы просто сказать секретарше, что передумал и что приглашение ждёт меня на почте. В этот раз Хадсон не смог сдержать усмешку. Да, мог бы. Увидев, что я гневно прищурилась, он усмехнулся. Если это самая страшная гримаса, на которую ты способна, советую поработать над этим. Какая же опасная у него улыбка. У меня едва не перехватило дыхание. Продолжая сидеть в кресле, я выпрямила спину. У нас будут проблемы с совместной работой. Оливия сказала, что ты погружаешься в работу всех стартапов. Хадсон снова изучающе посмотрел на меня. Нет, если ты умеешь работать умею. Думаю, это мы увидим. На столе зажужжал интерком, и раздался голосок секретарши. Мистер Ротшильд? Не отрывая взгляда от моих глаз, он ответил: "Да. Пришёл человек на встречу в 11:30. Скажи Дену, что скоро буду". "Будет сделано". Секретарша отключилась, а Хадсон слегка наклонил голову. Что-нибудь ещё? Думаю, это всё. Когда я встала, собравшись выйти, Хатсон заговорил опять. На самом деле, есть ещё одна вещь. И какая же? Он скрестил руки на груди. Оливия уже сказала тебе, что я вовлечён в запуск новых проектов. Так что, наверное, на выходе тебе стоит дать Хелене свой настоящий номер телефона. Просто на случай, если мне потребуется с тобой связаться. Что ты имеешь в виду? под моим настоящим номером. Я ожидала его тебе в тот день, когда вернулась забрать телефон. Его губы сложились в мрачную гримасу. Это был номер пиццы Винни. Что? Не может быть. Может. Я звонил. Может, ты неправильно его записал? Не давала я тебе неправильный номер. Ты сама вбила его в мой телефон. Я ломала голову, пытаясь вспомнить, что произошло в тот день. Разве Хатсон не записал мой номер? Потом меня озарило. Он попросил мой номер и тут же отвлёкся на звонок секретарши. Пока они разговаривали, Хатсон достал свой телефон из кармана и протянул мне. О, боже мой. "Можешь дать телефон?" попросила я. Хатсон несколько мгновений помолчал. Но потом достал телефон из стола. Чувствуя на себе его тяжёлый взгляд, я набрала своё имя в поиске контактов и увидела номер, который сама же набрала. От удивления глаза полезли на лоб. Последняя цифра моего номера была 9, а я набрала шестёрку. Цифру над девяткой на панели, подняв глаза едва смогла произнести: "Я вбила" Неверный номер. Лицо Хатсона выглядело совершенно бесстрастным. В курсе. Но я не хотела. На это он ничего не сказал. Похоже, мой мозг на какое-то время прекратил работать. Я пыталась осмыслить, что всё это значит. Так вот, почему ты не позвонил. Думал, что я намеренно не дала тебе правильный номер. Но ведь твоя сестра дозвонилась, смогла найти мой рабочий телефон. У меня нет привычки преследовать женщин, которые дают фальшивые номера, когда я приглашаю их на свидания. Я бы никогда не пошла на такое. Мы уставились друг на друга, как будто рассыпанные кусочки пазла наконец соединились в моей голове в ясную картину. Так вот почему ты заставил меня 2 дня подряд торчать в приёмной? Решил, раз я отшила тебя, значит, и тебе надо поступить точно так же. Я покачала головой. Но я до сих пор не могу понять, что заставило тебя изменить решение. Хатсон опять потёр подбородок. Сестрёнка, очень вдохновилась твоим проектом. С тех пор, как отец умер, нам не легко вести дела. Когда я отбросил все превходящие обстоятельства, то понял, что объективно твоё дело меня бы заинтересовало, и подумал, что было бы несправедливо отказывать себе только за то, что придинамило меня. Да и сестрёнку не хотелось огорчать. Но я вовсе не придинамила тебя. Даже расстроилась, когда они позвонил. Хатцаму ставился на мои ноги было ощущение, что он так же, как и я, не знал, что со всем этим делать. На столе снова зажужжал Зуммер. Да, Хелена. Эс мы на первой линии. Поговорю с ней, вздохнул босс. Попроси подождать минутку. Хорошо, приготовлю Дену кофе и отведу его в конференц-зал. Скажу, что будешь через несколько минут. Благодарю, Хелена. Медленно скользя взглядом вверх от кончиков пальцев моих ног, Хатсон наконец посмотрел мне в глаза. Когда наши взгляды встретились, тело покалывало тысячи маленьких иголок. Тень дьявольской ухмылки на его лице не улучшала ситуацию. Итак, ты сказала, что расстроилась, когда я не позвонил. Чувствуя себя как олень, попавший в свет фар, я судорожно сглотнула. А Призрак ухмылки на его физиономии превратился в полноценную гримасу. Эсме, моя бабушка. Так что не могу не ответить. Итак, продолжение следует. Я медленно кивнула. А, да, конечно. Повернувшись, я направилась к двери, но прежде чем распахнула её, голос Хатса наостановил меня. Стелла? Да. Я отдала твой духи бабушке. Она сказала, что хочет ещё флакончик. "Без проблем", улыбнулась я. Вечером этого дня уборщики постучали в дверь моего офиса и спросили, могут ли они войти и выбросить мусор из корзины. "Ох, конечно". Я и не заметила, как прошло время. Так поглотило меня составление списка поставщиков и заметки о том, какую у кого и где купила продукцию. Перенести всё, что я до сих пор держала в голове, в различные системы, которыми располагал Rothschild Investments, та ещё задачка. Но я точно знала, что это приведёт к лучшему результату. Достав телефоны, я испытала шок, увидев, что уже половина 7-го В последний раз я смотрела на время, когда Оливия пожелала хорошего вечера. Тогда было около 5. А, кажется, прошло не более 10 минут. Улыбающаяся пожилая женщина опустошила корзину, высыпав мусор в большой бак, стоящий в коридоре, и вернулась с пылесосом. Не возражаете? Это займёт не более 5 минут. О, вовсе нет. Всё равно надо размять ноги и наведаться в дамскую комнату. Я захлопнула ноутбук и отправилась в ванную комнату. Подойдя к ней, увидела Хатсана, который прислонился спиной к стене прямо рядом с дверью, уставившись в телефон. "Ждёшь, чтобы подскочить и напугать кого-нибудь выходящего?" поддразнила я. Он нахмурился и указал на дверь. "Собираешься туда?" «Вроде как да», — сдвинула я брови. «Есть причина воздержаться?» Хатсон оторвался от стены и запустил пятерню в шевелюру. «У меня там дочка, Чарли. Застряла там. Говорит, ей нравятся кустики». «Кустики?» «А кустика?» Я поправлял, но дочь говорит, что так звучит лучше. «Хочешь, чтобы я вывела ее оттуда?» — рассмеялась я. Хатсон посмотрел на часы. В половине седьмого у меня важные телефонные переговоры с заграничным инвестором. Иди спокойно. Будь уверен, с дочкой всё будет в порядке. Приведу её в твой кабинет. Точно. Разумеется, без проблем. Хадсон всё ещё медлил. Я подняла глаза к небу. Ну да, однажды я влезла на чужую свадьбу, но обещаю, что дочь твою не потеряю. Хорошо, спасибо, с шумом выдохнул он. Сгорая от любопытства, я вошла в туалет. Чарли нигде не было видно. Зато я сразу же поняла, почему она так беспокоилась о акустиках. Самый сладкий детский голосок пел. Неужели Джолин? Старую песню Долли Партон. Популярная американская певица и киноактриса Родилась в 1946-м, обладательница титула Королева Кантри. Ну да, именно её. И, кажется, малышка Чарли знала наизусть все слова. Тут я заметила маленькие ножки, которые болтались под первой кабинкой. Широко улыбаясь, я тихонько стояла и слушала. Она действительно хорошо пела. Но, судя по величию ножек, вполне соответствовало размеру исполнительницы. К тому же, она пела в правильной тональности и добавила вибрато, что было необычно для такой маленькой девочки. Когда песня закончилась, я больше не могла стоять и боясь напугать малышку, тихо постучала в дверь кабинки. Чарли? Да. Привет. Меня зовут Стелла. Папа попросил проводить тебя до его кабинета, когда ты закончишь. Я на минуточку зайду в кабинку. Только ты никуда без меня не уходи, хорошо? Хорошо. Я зашла в соседнюю кабинку и стала справлять нужду. Прямо в середине процесса раздался голос Чарли. Стелла? Да? Тебе нравится Долли? Ага, подавив смешок, ответила я. У тебя есть любимая песня? Хм. Наверное, да. Не думаю, что она очень популярна, но моя бабушка жила в Теннесси. Поэтому песня Мой дом в горах Теннесси всегда напоминает мне о ней. Так что, наверное, это моя любимая песня. Не знаю её. А у папы любимая. Всё это неправильно, но всё в порядке. Он не разрешает мне её петь, потому что там слова очень взрослые. Но я их всё равно запомнила. Хочешь, спою для тебя? Разумеется, мне хотелось, особенно теперь, когда она сказала, что отец не разрешает петь эту песню. Но сдержалась. В последней очередь мне хотелось, чтобы Хатсон подумал, что я развращаю его ребёнка. Хм. Мне бы очень хотелось, но, думаю, мы должны послушаться твоего папу. В ответ раздался шум спускаемой воды. Я поторопилась закончить, чтобы девочка не убежала раньше. Когда я появилась из кабинки, Чарли мыла руки над раковиной. Она была абсолютно чертовски очаровательна с непослушными волосами песочного цвета, носиком-пуговкой и огромными карими глазами. Вся одежда на ней была фиолетового цвета: колготки, кроссовки, юбка, футболка. Что-то мне подсказало, что Чарли сама выбирала себе наряд. Это ты, Стелла. Мне снова пришлось спрятать смешок. В туалете нас было только двое. Это я, а ты должна быть Чарли? Девочка кивнула и посмотрела в зеркало на меня, стоящую за её спиной. Ты красивая. Что ж, спасибо. Очень приятно. И ты красивая. Чарли улыбнулась. Я подошла к соседней раковине помыть руки. Чарли, ты берёшь уроки вокала? У тебя такой потрясающий голос. Она кивнула. По воскресеньям в 9:30. Папа подвозит меня, потому что маме нужно хорошенько выспаться, чтобы быть красивой. Я улыбнулась. Этот ребёнок сам того не зная способен довести до истерики. Ещё я занимаюсь карате. Мама хотела отдать на балет, но я не захотела. Папа записал меня на карате, не предупредив маму. Она была очень недовольна. Держу пари, рассмеялась я. Да и работаешь с моим папой? Вообще-то да, работаю. Хочешь поужинать с нами? Мы поедем на метро. О, спасибо, но мне нужно ещё поработать. Может, в следующий раз? Пожало плечами Чарли. Я не могла сдержать улыбки каждый раз, когда эта крохотная девчушка открывала рот. Может? После того, как мы обе высушили руки, я отвела Чарли в кабинет отца. Поскольку Хатсон всё ещё висел на телефоне, спросила девочку, не хочет ли она посмотреть место, где сижу я. Малышка согласилась. Я жестом показала Хатсону, что уведу её в свой офис. Там Чарли плюхнулась в кресло для посетителей и уселась, болтая ногами и раскачиваясь. Здесь нет никаких картинок? Это потому, что я здесь первый день, ещё не успела всё украсить. Девочка оглянулась по сторонам. Тебе надо всё покрасить фиолетовый цвет. Не думаешь, что твой папа согласится, рассмеялась я. Маю комнату он разрешил покрасить фиолетовый. Чарли несколько раз шмыгнула носом. У тебя хорошо пахнет. Спасибо. На самом деле я парфюмер. Создаю духи. Ты делаешь духи? Ага, классное занятие, правда? Чарли одобрительно кивнула. А как ты их делаешь? Ну как? Вообще-то много знаний требуется. А мы с твоим папой работаем над ароматом, исходя из того, что людям нравится целая куча разных запахов. Хочешь попробовать несколько образцов? Конечно. У меня было с собой несколько пробников. Я вытащила их из ящика стола и уселась рядом с Чарли в кресло. Открыв коробку, достала одну из ароматных баночек и протянула ей. Это был парфюм, подходящий для тех, кто любит свежий морской бриз. Что тебе напоминает этот запах? Глаза девочки загорелись. М-м, шоколадно-банановое мороженое. Брови у меня взлетели к бровру, и я поднесла баночку поближе к носу, хотя запаха океана почувствовала тотчас же, как открыла крышку. Считаешь, это пахнет как мороженое? Не а. Но папа на прошлой неделе водил меня на пляж, а потом мы ели мороженое на набережной. Я ела свой любимый банана-сплит. Отсюда пахло как на пляже. Но сейчас пляж пахнет для меня вкусненьким мороженым. Точно. Ведь я же спросила, о чём ей напоминает этот аромат, а не о том, чем пахнет. Так что ответ правильный. Взяла банан, пролежавший целый день на моём столе. Ты оказывается фана от бананов? Хочешь, поделюсь с тобой. Нет, спасибо. Чарли подняла ножки вверх. Папа всё время пишет что-нибудь на бананах, когда готовит мне завтрак. Иногда на апельсинах и мандаринах, но никогда на яблоках, потому что у них не чистят шкурку. Он пишет тебе на фруктах.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 Дашь мне ещё что-нибудь понюхать, попросила малышка. Конечно. Вторая баночка пахла маслом индийского сандалового дерева. Чарли сморщила маленький носик. Пахнет как больной живот. Как это могло быть? Я поднесла баночку прямо к носу, чтобы понять, в чём дело. На самом деле. У тебя от такого запаха болит живот? Девчушка хихикнула. Нет, от прокисшего мороженого болит. Из этой баночки пахнет как от мужчины, который продаёт мороженое в магазине за углом, рядом с домом папы. Мы больше туда не ходим, потому что мороженое там может быть плохим. Ох, вот это да. Что ж, в этом немало смысла. Сандал входит в состав многих мужских одеколонов. У Чарли явно талант к этому. Ещё она Явно была фанаткой мороженого. Знаешь, уже второй раз ты упоминаешь мороженый. Чувствую здесь закономерность. Уже поняла, да? Раздался за спиной глубокого тембра голос. Обернувшись, я увидела Хадсона, прислонившегося к дверному проёму. Похоже, он нас подслушивал. Чарли отлично чувствует ароматы. Хадсон согласно кивнул. А еще она слышит за милю. Особенно звук открывающегося холодильника. Чуть только приоткроешь, а она тут как тут. Думает, что пахнет мороженым. Чарли опять сморщила носик. Ему нравится клубничное мороженое. Вполне его понимаю. А тебе не нравится? Она отрицательно потрясла головой. Оно отвратительное. Все бугритое. А в этот раз займу сторону твоего папы. Клубничное одно из моих любимых. Хадсон улыбнулся, и я почувствовала, что это первая искренняя улыбка на его прекрасном лице с самого дня свадьбы. Готова идти, Чарли? Он взглянул в мою сторону. Мы собираемся поужинать. Знаю, едете на метро. Уголки его губ дрогнули. Метро, долли-парта, не мороженые. Пока Чарли не так уж трудно угодить. Ещё надписи на фруктах и фиолетовый цвет. Чарли предложила выкрасить офис в фиолетовый цвет, произнесла я, указав на стены. Я ответила, что подумаю. Не стал бы сбрасывать это со счетов, улыбнулся Хадсон. Чарли удивила меня, когда соскочила со стула и обняла Спасибо за то, что дала понюхать все эти ароматные штуки. Пожалуйста, дорогая. Хорошо тебе поужинать. Она проскакала через весь офис и взяла отца за руку. Пошли, папа. Хатсон потряс головой, будто командный тон дочки смущал его. Но могу поклясться, что Чарли была единственным в мире человеком, которому он подчинялся с радостью. Не задерживайся допоздна, кивнув на прощание, произнёс он. Не буду. После того, как они исчезли, я услышала голос Чарли, доносившийся из коридора. В следующий раз стало поужинать с нами? Чарли, разве я не предупреждал, что нельзя приглашать людей, с которыми ты только что познакомилась? Разве она не хорошо пахнет? Наступила пауза. И я было подумала, что они ушли очень далеко. И поэтому голоса уже не слышны. Но потом Хатсон явственно проворчал: "Да, стелла хорошо пахнет. И она красивая?" Опять последовала долгая пауза. И я придвинулась к самой двери, чтобы наверняка расслышать ответ. "Ну да, красивая, но это не причина решать, кого приглашать на ужин Чарли." Мы же вместе работаем. Но в прошлом месяце, когда мама в субботу рано утром высадила меня у твоего дома, там была женщина. Красивая и вкусно пахла. Ты сказал, что вы вместе работаете. А она забыла зонтик и вернулась за ним утром. Я спросила: "Не останетесь ли она с нами позавтракать?" А ты сказал, что в следующий раз, но так ни разу и не пригласил её. Вот это да. Я прикрыла рот рукой. Чарли была настоящей занозой, и мне стало интересно, как Хадсон выкрутится из ситуации. К сожалению, вместо ответа я услышала звук открывающейся и закрывающейся входной двери. Так и не узнав, чем закончилось шоу, вздохнув, я отправилась обратно к столу и вскоре поняла, что сосредоточиться мне не удастся. Сегодня по моей жизни пронёсся настоящий ураган. Познакомилась с таким количеством людей здесь, в Rothschild Investments, провела полдюжины разных встреч, усвоила новые системы учёта, инвентаризации и заказов в современнейший высокоскоростной интерфейс веб-сайта. Всё это было ошеломительно. Но ничто из произошедшего не могло и вполовину сравниться с тем действием, которые оказали на меня всего два слова, сказанных сегодня Хатсоном. Продолжение следует.